Дмитрий Коровников, адмирал империи 27. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Место действия. Звездная система HD 2195. Созвездие Эридан. Национальное название Екатеринославская. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус. Контролируется Российской империей. Расстояние до звездной системы «Новая Москва» — 190 световых лет. Точка пространства — центральная планета Никополь-4. Дата — 11 марта 2215 года. Лейтенант, сколько я был в отключке! Я сощурился от яркого света лампы, ударившего мне в глаза. И где я, черт возьми, вообще нахожусь? Я с трудом оторвал голову, будто она весила тонну от подушки и осмотрелся. Незнакомый, но до более стандартный медицинский отсек, такой же, как на всех остальных кораблях флота. А нет, не такой же. Раза в четыре больше по площади и с огромным количеством регенерирующих капсул, установленных в несколько рядов. Да к тому же еще и капсулы какие-то необычные по конфигурации. Видимо, новая модель». Перед собой я увидел пресное, не выражающее ни единой эмоции, лицо одного из дежурных военврачей, молодого интерна, стоящего над моей кушеткой и что-то записывающего себе в электронный планшет. Медицинский блок, несмотря на свои приличные габариты, оказался практически пустым, за исключением пары-тройки раненых, возле которых суетился персонал из роботов-медсестер. «Судя по журналу, ты провалялся у нас 69 стандартных часов». — ответил дежурный, нажав пальцем в блокноте на историю пациента, то есть меня. — 69. Я не поверил услышанному, даже отреагировав на то, что парень явно забылся, кто находится перед ним, и пренебрежительно обратился ко мне на «ты». Не может быть, чтобы от одной дозы транквилизатора человек отлетал так надолго. — Почему от одной? — покачал головой врач, перепроверяя данные в том же блокноте. — Здесь указано что в твоем теле, при поступлении к нам, обнаружено предельно допустимое количество деказепама, которого достаточно, чтобы превратить в овощ даже димитрийского слона, а не то что человека. Тебя будто из автомата успокоительным расстреляли. — Странно, но этого я почему-то абсолютно не помню, — удивленно воскликнул я, морщась от боли в мышцах по всему телу и садясь на кушетку. — После столь мощного анксиолитика ты не вспомнил и не почувствовал, — «Если бы тебе даже руку отрезали», — пожал плечами медик. «Как вообще жив остался, не понимаю». «Так вот почему я так долго был в коме». «Регенерирующая капсула работала все это время безостановочно, чтобы вытащить тебя с того света и очистить организм от препарата», — устало пояснил интерн. «По-хорошему, тебе бы еще пару деньков полежать, введенным в искусственную кому». «Так, и почему тогда я с вами сейчас разговариваю?» «Извини, дружище». «Но, видимо, у твоего начальства нет времени ждать, пока ты выспишься», — усмехнулся медик. Поэтому пришлось перевести тебя в чувство немного раньше положенного. «Для начала поясните мне, лейтенант», — нахмурился я, прочитав на бирке звание и должность моего собеседника. «Почему вы продолжаете обращаться к контрадмиралу адмиралу космофлота Российской империи на «ты»? Вам о субординации ничего не говорили, молодой человек?» Я никогда не был снобом, и сам не прочь общаться неформально даже с сильными мира сего. Но делать это все-таки нужно с людьми, которых хорошо знаешь. А тут какой-то малолетний литюха в белом халате тычет мне в лицо, причем считает это совершенно нормальным». «Контр-адмиралом». Дежурный на всякий случай еще раз взглянул в планшет на данные пациента. «Не знаю, откуда ты это придумал, но в твоей карте о данном факте ничего не сказано. Впрочем, за то время, что я нахожусь в этой проклятой учебке, Мне от таких вот как ты умников, которых свозят сюда с приграничных секторов фронта целыми пачками, доводилось слышать много разных фантастических историй. Что уж тогда полным адмиралом не назвался для пущей важности, а то контрадмирал как-то мелковато звучит. «Так, ладно, разберемся с вами позже». Я попытался встать, но, пошатнувшись от головокружения и слабости, вновь плюхнулся на кушетку. «Проклято учебки, вы сказали?» «Да, и это ответ на твой второй вопрос. Где ты находишься?» Кивнул медик, подставляя к моему плечу портативную аптечку, которая в ту же секунду щелкнула и через иглу впрыснула в мое тело какой-то будренький препарат, от которого мошки в глазах быстро прошли, а голова стала весить на пару тонн меньше. 44-й учебный центр космодесанта, планета Никопаль-4, звездная система Екатеринославская. 44-й. «Яснее, если честно, не стало», — поморщился я. «Зачем меня притащили в учебный центр, да еще к тому же и космодесанта? В данный момент времени, по какой-то необъяснимой причине, учебку приписали к Черноморскому космическому флоту. Именно поэтому ты здесь», — хмыкнул док, снова уткнувшись в планшет. «А зачем?» «Догадайся. Впрочем, ты это сам скоро узнаешь». «Ладно, допустим. Я пока не понимал ничего». «Поэтому решил начать сначала. Но как я все-таки здесь оказался?» «Слишком много вопросов, солдат», — безучастно ответил медик, видимо, устав от меня и уже собираясь уходить. «Я не знаю твоей истории до момента, как ты попал в наш медицинский блок. Что с тобой случилось? Откуда тебя в качестве обездвиженного бревна привезли на Никополь?» «И какое ты в прошлой своей жизни имел звание? Ничего из этого мне неизвестно, да и, если честно, неинтересно». «Солдат? Какой, к черту, солдат? Я же говорю, мое звание...» «Ладно, не контр-адмирал. Но тогда уж простым космоморяком назовите, но никак не солдатом». Я снова уцепился заброшенное брошенное вскользь слово, пытаясь наконец осознать, что вообще здесь происходит. Но парень в белом халате уже направился прочь. «Стойте, лейтенант, подождите. Успеете еще к своим пациентам. Тем более их, как я вижу, раз-два и общался. «Хм». Это пока их мало, потому как набор только прошел. Загадочно усмехнулся интерн. Видимо, что-то такое зная, чего не знал я. Скоро таких, как ты, класть станет негода. Все регенерирующие капсулы забиты будут. Пожалуйста, объясните мне хотя бы вкратце, что здесь творится. У меня сейчас в башке каша из обрывков воспоминаний и белого шума, будто кто-то хорошенько долбанул по ней чем-то тяжелым. Что ж... — Это твои проблемы, вспоминай, — ответил медик, бросив мне через плечо и даже не обернувшись, но кивая в сторону входа. — Вон идет твой новый непосредственный начальник. Поверь мне, кто-кто, а сержант Бялха уж точно поможет тебе быстро прочистить мозги. Удаляясь, интерн кивнул в сторону открывшихся дверей бокса, на пороге которого показалась огромная фигура лысого мордатого десантника-новгородца, который медвежьей походкой направлялся прямо к моей капсуле. Я устало откинулся на подушку и на секунду закрыл глаза, пытаясь воскресить в голове недавние события. Хорошо вспомнился момент, как я со всей дури вырубил этого ублюдка Красовского, наконец добравшись до его наглой, ухмыляющейся физиономии. Дальше после этого удара началась нормальная такая потасовка с массовым мордобоем, в которой участвовали сразу с десяток человек. К сожалению, охрана из военной полиции не дала мне вдоволь помахать руками, успокоив электрошоком, а потом и несколькими дозами транквилизатора. Все это, кстати, происходило на Лейп-линкоре Москва, где по мою душу собралась очередная следственная комиссия. Точнее, не только по мою, я был в тот момент не единственным неудачником на корабле. Под следствием, проводившимся практически на коленке и под личным председательством канцлера империи господина Шипотхева, возглавившего этот импровизированный трибунал, в качестве обвиняемых оказались сразу несколько человек, точнее, несколько козлов опущения. Первым и самым важным среди таковых, кстати, был вовсе не я, а командующий Черноморским космическим флотом Иван Федорович Самсонов. Вернее сказать, бывший командующий, ибо по итогу слушаний адмирал Самсонов был благополучно снят со своей нынешней должности, Адмирал, правда, лично не присутствовал на том судилище из-за того, что еще не оправился от ранения. Но это ничуть не смутило Шипотьева, прокурора Верегина и остальных членов комиссии, которые прошлись по всем прегрешениям командующего. Единственным это было наказанием для Ивана Федоровича, или за отставкой последовали другие действия, этого я не знаю. На заседании творился такой сумбур, и проходило оно в таком быстром режиме, что мне, если честно, было не до дальнейшей судьбы Самсонова. Тем более, что Самсонов, надо признать, за эти полтора месяца компанию сделал все для своей отставки, по крайней мере, это был человек, которого в тот момент мне было жаль меньше всех остальных. Ведь, к сожалению, были и остальные. О себе и обвинениях в свой адрес я расскажу после. А вот то, что по-настоящему меня вывело из себя, так это наказание, причем суровое наказание, тем, кто все это время был рядом и помогал мне. Начну рассказ с того, как император Константин Александрович сильно взъелся на меня после инцидента у перехода из Екатеринославской в Тавриду, когда я со своими подельниками-капитанами Кроуном, Соколовой, Громовым, Боевским и Злобиной — царствие ей небесное, пару недель тому назад нагло национализировав пять номерных линкоров из резервоставки, после наплевав на очередность входа в портал — и, устроив для этого небольшое ДТП, в нарушении приказа самовольно нырнул в соседнюю звездную систему и скрылся с радаров обнаружения. Как вы помните, оценив обстановку и не желая прохлаждаться в резерве, я со своими товарищами тогда рванул прямиком с заушедшими дивизиями адмирала Десса в надежде побыстрее догнать Павла Петровича и присоединиться к его походу. Этого сделать не получилось так как его космофлот в определенной точке пространства разделился. Это мы увидели по торсионным следам двигателей, которые оставляли за собой корабли северян. Торсионные следы были видны сканерами лишь несколько стандартных часов, потом исчезали. По их четкости и спектру я понял, во-первых, что наших мы почти догнали, а во-вторых, даже сумел подсчитать количество кораблей трех эскадр, разделившихся и проследовавших каждая в своем направлении. Самое большое число следов уходило к Херсоносу-9. Это было понятно, Десса сошел на свидание с Янке и на выручку к Самсонову. Две другие эскадры, судя по следам, быстро уходили, одна к переходу на Бессарабию, вторая в направлении звездной системы Тарс. Именно туда я и решил лететь, видя, что к порталу Таврида-Тарс уходило меньшее количество кораблей сибирян, и предположив, что именно там будет жарче всего Так потом и вышло. Но сейчас не об этом. Вернемся к реакции на мои действия сильных мира сего. Как позже рассказала мне Тася, именно после инцидента с похищением номерных линкоров, император был вне себя от бешенства, таким ожесточенным отца княжна еще никогда не видела. Одно дело читать халяузы на действия контр Василькова от Гуля и остальных недоброжелателей, другое, когда этот малолетний наглец а именно так государь окрестил меня в порыве ярости, не просто игнорирует прямые распоряжения главнокомандующего, но даже не удосуживается ответить на вызов. Действительно, когда мы с капитанами активировали портал перехода с флагманского линкора «Москва», лично от Константина Александровича, мне на мостик поступали неоднократные запросы на связь, но я решил на них не отвечать. Похоже, мое молчание и игнорирование запрета на прыжок сильно задело самолюбие императора и стало последней каплей. В итоге, как только наши пять дредноутов исчезли в подпространстве, Константин Александрович дал зеленый свет комиссии военного трибунала, благо материала для возбуждения дела на меня, да и на остальных, собралось к этому времени в достатке. Именно об этом, оказывается, император мне и намекал, когда мы, наконец, увиделись с ним спустя несколько суток, когда он и Десса отступали от Херсонаса-9, а я, с султаном Селимом, пришел к ним на выручку. Эту историю вы тоже хорошо знаете. А потом случилось череда несчастий, когда нашу объединенную эскадру сначала предали криптотурки, затем зажали со всех сторон и уничтожили практически до основания американской дивизии первого ударного космофлота Кунара Дэвиса. Ну и вишенкой на торте стал мой уход вместе с крепостью Севастополь в портал, когда к переходу Таврида Екатеринославская Приближались американские и османские космофлоты. В тот момент мы каким-то чудом спаслись из ловушки, устроенной нам Конором Дэвисом, и с горем пополам выбрались в соседнюю звездную систему. Дальше, как вы помните, произошло то самое судилище, на котором в так называемый расстрельный список, помимо упомянутого адмирала Самсонова и меня, попали, например, капитаны, с которыми мы удрали из Екатеринославской. И, кстати, чуть ли не в последний момент пришли на помощь 12-й дивизии, появившись перед носом у Янки на своих пяти номерных линкорах и вырвав Доминику Кантор и ее последние экипажи из лап Уоррен и Буховски. Так вот, четырех отважных капитанов несправедливо и жестоко наказали, понизив звание на ранг. У меня просто слов нет. Наказание избежала лишь Елена Ивановна Злобина, что героически погибла вместе со своим Евстафием, несколькими днями ранее. Хотя бы не увидела этого позора. Уточню, почему именно вроде как самый незначительный момент с похищением дредноутов стал ключевым в обвинении меня и капитанов. Ведь если покопаться, то за месяц с войны я начудил гораздо больше. Просто, видимо, именно после этого инцидента государь-император, конкретно обозлившись, дал отмашку на то, чтобы меня окончательно потопить Соответственно, прокурорам без разницы, какими фактами для этого пользоваться. Поэтому они взяли эпизод с номерными линкорами за основу. Но еще больше, меня вывело из себя обвинение моих старших офицеров на одиноком, Кузьмы Кузьмича Дорохова и Наэм и Белла, имена которых в качестве соучастников моих провинностей также прозвучали в обвинительном заключении. Вот это стало финальной точкой, после которой я потерял над собой контроль. Несправедливость и весь этот фарс, а главное осознание того, что Наэму и Дорохова также ждало наказания, выбесили меня, после чего я со всей дури приложился по морде Александра Михайловича Красовского, прямо там, на заседании Следственной комиссии, который и завлек меня обманом на это судилище. После этого, как вы понимаете, понеслось-поехало, и в итоге меня превратили в овощ несколькими выстрелами парализатора. Я, кстати, даже не знаю, что стало с капитанами Дороховым и Белла Самсоновым. Да, если честно, не знаю даже, что со мной после этого было, не то, что с остальными. Ну ладно я. Но зачем вы, твари, наказываете людей, которые были все это время со мной, и вся вина которых заключалась лишь в том, что они храбро и самоотверженно сражались с врагом за свою родину? А ведь весь этот цирк затеял наш досточтимый государь-император, чтоб ему пусто было. Назвал бы я Константина Александровича парочкой ненормативных выражений, если бы не уважение к титулу, если бы он не был отцом Таси, которая, надо отметить, на данное заседание комиссии и вовсе не была допущена, даже в качестве обычного свидетеля. Вот вам и имперское правосудие, сгребли всех неугодных и, делая серьезные и умные лица, показательно покарали. Еще бы!» Ведь так легче оправдать свои собственные ошибки. Ладно, не будем о грустном, а то меня уже колотить изнутри начинает. Факт остается фактом. Мои товарищи с волчьими билетами лишились своих чинов и должностей, и клянусь, что не успокоюсь, пока не восстановлю справедливость и не добьюсь для них амнистии по всем вышеперечисленным обвинениям. Но как это сделать? Ведь вашему покорному слуге от Следственной комиссии, судя по всему, Досталось больше всех остальных. Кстати, вырубленной охраной лошадиной дозой Деказепама, я свой приговор так и не услышал. Единственное, я понимаю, что как главного зачинщика меня накажут на порядок жестче, чем всех остальных, но, повторюсь, подробности мне до сих пор неизвестны. Меня снова сильно напрягло слово, брошенное медиком, а именно обращение ко мне как солдат. Что это, мать его значит? Ладно, допустим, понизили меня в звании, пусть даже на несколько рангов. Ладно, отобрали крейсер и должность. В дополнение, скорее всего, из общего счета отминусовали какое-то количество очков прогресса, полученных в последние три недели, за уничтоженные вражеские корабли и все остальное. Но солдат... Почему именно солдат? Пока мордат и десантник ковылял ко мне, я дотянулся рукой до ручки шкафчика, в котором должен был висеть мой китель. Там на нем прикреплена электронная планка с именем, званием, баллами и наградами. Формы на месте, конечно же, не оказалось, кроме какой-то майки и штанов зелено-песочного цвета, какие выдаются, как правило, курсантам или рекрутам. Это меня еще больше напрягло. Однако выход все же имелся. На запястье руки по-прежнему мигал тусклым синим светом идентификационный браслет, являющийся одновременно как коммуникатором, так и индивидуальным портативным компьютером. «Личные данные и статус владельца», — сделал я короткий запрос, поднося руку к лицу. Александр Иванович Васильков, 33 года, пол мужской. В динамике зазвучала ровная нежная женская речь. «Это я в настройках поменял безэмоциональные ответы электронного секретаря на голос Алекса. «Гражданство – Российская империя. Место рождения – планета Александрия-3. Семейное положение – холост. Дети – не имеет. Пропусти личные данные – это никому не интересно. Сегодняшний статус в космофлоте?» – уточнил я запрос. «Александр Иванович Васильков. Воинское звание – солдат. Род войск – космодесант». «Какой к черту космодесант?» – вскочил я с кушетки, забыв и о слабости – Я головокружении. «Покажи очки опыта». «Очки теоретической подготовки, но единиц. «Очки боевого опыта, но единиц, ответила моя электронная Алекса. «Твою же мать!» «Это все, что я мог сейчас произнести».